36. Что-то в Лиле понравилось сеньоре Галиане. Возможно, ее откровенность на грани невежливости. Лила назвала мое имя, и профессор обрадованно воскликнула. Ах да, Греко! Она совсем пропала, видно успех ударил в голову. Она пригласила Лилу с сыном в гостиную, где играл ее внук, светловолосый мальчишка, которому она строго приказала. Марко, поздоровайся! Это наш новый друг. Лила, в свою очередь, подтолкнула вперед сына. «Дженаро, иди поиграй с Марко». А сама расположилась в старом удобном кресле и продолжила говорить о той давней вечеринке. Профессор с сожалением заметила, что напрочь о ней забыла, зато Лила помнила все. Она призналась, что провела тогда один из худших вечеров в своей жизни, прислушиваясь к умным разговорам, из которых ничего не поняла. Я была жутко темная и неотесанная, воскликнула она с показной веселостью, а сейчас стало еще хуже. Галиани поражалась ее искренности, удивительной непринужденности, прекрасному итальянскому и тонкой иронии. Я, допускаю, она подпала под влияние той неуловимой силы, завораживающей и в то же время пугающей, которой обладала Лила, и против которой, как против пения Сирены, не мог устоять никто. Их беседа прервалась лишь тогда, когда Дженаро стукнул Марко, выругался на диалекте и вырвал у него из рук зеленую машинку. Лила вскочила с кресла, схватила сына за руку, которую он только что ударил другого ребенка, и несколько раз силой хлестнула по ней. Профессор Галиани спокойно сказала, «Не переживайте, это же дети». Но Лила отругала сына и заставила вернуть игрушку. Марко плакал. Дженаро, не проронив ни слезинки, с пренебрежением швырнул в него машинку. На сей раз Лила наградила его за трещиной. «Пойдем», — нервно бросила она. «Что вы, посидите еще немного». Лила снова села. «Он не всегда такой. Он у вас замечательный». «Правда ведь, Дженаро, ты очень хороший и послушный мальчик?» «О, нет, он совсем непослушный. Но он умненький. Такой маленький, а уже умеет читать. Пишет все буквы и заглавные, и строчные. Джина, покажешь, сеньоре, как ты читаешь?» На красивом стеклянном столике лежал журнал. Лила взяла его и показала сыну первое попавшееся слово на обложке. «Ну-ка, прочитай, что тут написано». Джина замотал головой, мать шлюпнула его и грозно повторила. «Читай, Джена!» Мальчик начал нехотя разбирать буквы. «П-Р-Е-Д». Но отвел глаза и с завистью уставился на машинку Марку. Тот крепко прижал ее к груди, ухмыльнулся, И с легкостью прочитал. Предназначение. Лила помрачнела и окинула внука профессора Галиани недовольным взглядом. Как он хорошо читает, только потому что я провожу с ним много времени. Его родителей вечно нет дома. Сколько ему? Три с половиной года. А выглядит старше. Да, он быстро развивается. А вашему сыну сколько? Скоро пять, нехотя призналась Лила. Профессор погладила Джинару по голове. «Мама дала тебе трудное слово, но ты молодец. Сразу видно, что ты умеешь читать». В тот момент послышался шум. Хлопнула входная дверь, раздалось шарканье ног, зазвучали мужские и женские голоса. «Вот и дети явились», — сказала сеньора Голиани и позвала. «Надя!» Но вместо «Нади» В комнату ворвалась худенькая блондинка, очень бледная, с ясными голубыми глазами, похожими на кукольные. Она распахнула руки и крикнула Марку. «Кто поцелует мамочку?» Мальчик бросился к ней, она взяла его на руки и принялась покрывать поцелуями. В это время в комнате появился Армандо, старший сын Галиани. Его Лила тоже сразу узнала. Он отнял Марку у матери и воскликнул. «А теперь папе на очередь. Ты должен мне не меньше тридцати поцелуев». Марку стал целовать отца в щеку, считая вслух «один», «два», «три», «четыре». «Надя!» — снова позвала сеньора Голиани голосом, в котором мелькнула нотка раздражения. «Ты что, оглохла? Иди сюда, к тебе пришли!» Наконец в комнату вошла Надя. За спиной у нее маячил пускуали.